Глава восемнадцатая. «Приехал?» «Хорошо». Трофимов, войдя в кабинет, поздоровался с высоким молодым мужчиной. «У нас появилась большая проблема». «А это кто?» Прохор указал на Стаса. «Может, лучше без посторонних?» «Все нормально. Стас – мой помощник в одном серьезном деле». Бизнесмен устроился за письменным столом. «Можем говорить спокойно». прохор Гость без улыбки протянул руку. Стас. Он с интересом разглядывал помощника Трофимова. Высокий, широкоплечий, в идеально сидящем, явно сшитом на заказ костюме, Прохор производил впечатление весьма серьезного человека. Белая рубашка расстегнута на груди. Видна массивно золотая цепь. На руке золотые же часы с кожаным ремешком. Лицо хищное. Темно-синие глаза чуть прищурены. Губы сжаты в тонкую линию, на щеке длинный, почти незаметный шрам. Стас моментально ощутил исходящую от человека силу и уверенность. Но в то же время было в нем что-то настораживающее, даже отталкивающее. Такие люди чаще всего недовольствуются вторыми ролями. Не их уровень. «Где-то я тебя видел». Помощник внимательно смотрел на Хабарова. — Встречались? — Возможно, мир тесен. — Это точно. С подозрением буркнул Прохор. — Ладно, вспомню. Он повернулся к Трофимову. — Что там, Михаил Саныч, за проблемы? — Вахтанги знают о нашем участии в деле с Белым. Трофимов постучал пальцами по столу. Баха это не впрямую, но подтвердил. — Жопа! — Прохор упал в кресло и вытащил сигареты. — Война? Скорее всего. — Естественно, признаваться не будем, доказать невозможно. Но ты их знаешь. — Да, дела. — Кто крыса, выяснили? — Он закурил. — Разобраться надо. Знали-то всего ничего людей. Найти просто будет. — Заняться? — Займись. Трофимов кивнул. Но вначале предупреди всех. Горцы дикие. Положат кого-нибудь с сгоряча. Тогда точно не обойтись без делюги. Сделаю. Еще что-нибудь? Да, бизнесмен немного подумал. С итальянцами тоже непорядок. Почему? Прохор удивленно посмотрел на начальника. Деньги обналичили. Хвостов никаких. Я лично занимался. Там все чисто денег пока нет трофимов говорил без интонации не глядя на помощника и в ближайшее время не будет нет нет хм вы знаете я вопросов никогда не задаю сказано сделано но тут я участвовал лично риск и на меня падает не поделитесь может помогу чем позже прохор все будет позже Просто прими к сведению и не рискуй зря. На дачу съезди, отдохни, в баньку сходи. В городе не появляйся пару дней, а там все утрясется. Надеюсь. Я и так в последнее время там живу. Дома ремонт. Ладно, понял. Буду иметь в виду. Что делать с Бахой? Пока ничего. В любом случае первый ход их. Сделают, тогда и будем решать. Ясно. А с любителями пиццы?» Прохор чуть заметно улыбнулся. «Как с ними быть?» «Да никак. Пока они зашевелятся, пока то да сё, деньги отдадим. Тут можно не беспокоиться». «Все действующие проекты нужно временно приостановить. Проследи лично. Контакты с Бахой и его людьми прервать и не начинать новых. Ясно. Что с... Помощник настороженно глянул на Стаса. «Говори. С полковником. Обнаглел. Требует вдвое увеличить долю. Нам становится невыгодно его держать. Я разберусь». Бизнесмен поморщился. «Власть набрали. Вот и копытят». «Ничего. Здесь не тот случай, когда надо вестись на провокацию. Объясним ему, но позже» пока не до этого у тебя все кажется да пока все ровно все спокойно могу идти да давай трофимов чуть заметно махнул рукой как что прояснится наберу прохор кивнул и вышел не прощаясь со стасом хабаров не оставшись в долгу скроил в ответ презрительную мину что думаешь Хозяин кабинета открыл мини-бар и налил себе полстакана виски. «Неприятный», — Стас задумался. «Из всех, кого сегодня встретил, на него больше всего думаю. Такой замыслит и сделает что угодно. Прохор такой. Я его фактически на улице нашел. Он бумажник у меня из кармана тянул». Трофимов, улыбнувшись, снова уселся за стол. Сам его всему учил — жесткий, умный, расчетливый. Как я, когда-то был моложе. Только смысла не вижу ему дочь трогать. Деньги-то не потратить. Ты же сам говорил, что людям свойственны глупые поступки. Мало ли, какие у него мотивы. — Не знаю. Бизнесмен покрутил бокал, разглядывая жидкость на свет. — Смысл? Пусть и не очевидный. Все равно должен быть. Он больше всех проигрывает от этого дела. Возникшие конфликты его так и так коснутся. Если меня уберут, ему никто ничего не даст. Порвут. Мало еще кусаться. В моей практике был случай, — Стас улыбнулся. Два синяка, проголодавшись, сперли у соседки лошадь. Долго думали, куда спрятать, и додумались. Затащили на второй этаж жилой девятиэтажки. Три группы спасателей потом вытащить несчастную кобылу не могли. — Ты-то к чему? — К тому, что идиотские мысли иногда приводят к самым непредсказуемым решениям. В данном случае обычный голод. А какая изобретательность? Не знаю, что крутится в башке твоего помощника, но это вполне могло привести к нашему делу. С криминалом, я так думаю, он знаком не понаслышке. Тарафимов кивнул. — Вот видишь? Ладно. — Хабаров поднялся. — Время позднее, надо ехать. Завтра с утра будем работать. Начнем с охранника. Посмотрим записи, там уже, я надеюсь, обрисуются дальнейшие шаги. — Подожди. Бизнесмен открыл ящик стола и бросил Стасу ключи. — У входа синяя королла. Пользуйся. — Зачем? Не хочу отвечать за чужую машину. А я не хочу тебя всё время катать. Через два дня, когда всё закончится...» При этих словах его лицо неуловимо изменилось. Но Хабаров успел заметить. «Отдашь. Всё, жду утром». Когда за окном стих звук отъезжающей машины, бизнесмен вытащил телефон и набрал номер. «Вова, проследи за нашим ментом. Он домой поехал, чтобы ни с кем не общался. Нам только не хватало, чтобы из за него...» Всех в разработку приняли. Если что удумает нехорошее, ты знаешь, что делать.